Глава вторая. День рождения. Многие обожают этот праздник и ждут больше Рождества или Нового года. Олег себя к почитателям ни одного из упомянутых событий не причислял. В интернатах этот день приходилось делить еще с несколькими ребятами, да и подарки всегда были слишком обычными, по типу новой пары обуви, которая и так доставалась каждому. Выпустившись из интерната, Он не отмечал ни девятнадцатилетия, ни преодоление двадцатилетнего рубежа. «Вот тебе и двадцать один», — едва проснувшись, пробормотал Олег. В этот день Андрей обещал устроить другу незабываемую вечеринку, хоть тот и не воспринял слова так, как ожидалось. Именинник знал, что выводить его в люди — дурная затея, но, видя, как друг старается, сдался и не мешал. А ведь Андрей действительно родил за своего подчиненного и друга в одном лице. Причем родил и на работе, не устану уговаривая пойти на должность повыше, и в жизни, пытаясь разговорами наставлять наказавшийся ему истинным путь. На работе по корпоративной политике за именинником закреплена обязанность надевать не зеленое поло, которое составляло часть обычной черно-зеленой рабочей формы, а красно-белое где верх был красным, а низ не траурно-черным практичным, а марка непрактичным белым. Еще накануне вечером Андрей занес упаковку с праздничной формой в подсобку Олега. Улыбался во все 32 зуба, как идиот. «Я в мыслях уже на твоей чумовой вечеринке», прокомментировал он свое приподнятое состояние духа, и, погрозив пальцем, строго-настрого запретил другу неожиданно заболеть или найти какие-либо важные дела. Олег и не собирался отнекиваться, хоть ему и не нравилась идея с вечеринкой имени его величества отпугивателя и пребывания в обществе, которое, скорее всего, ожидаемо негативно будет на него реагировать, но по случайности, подслушав разговор двух коллег в туалете, сменил скептическое мнение более лояльным. «Нет, ты представляешь, как повезло этому гаденышу!» Стоя у писсуара, возмущенно говорил один другому. «Мало того, что сдружился с директором...» тот терпит его морду невыносимую, так еще и в стрип ведет на днюху». «Да вообще!» — отозвался второй. «Как он с ним может общаться с этим Олегом?» «Не знаю». «И?» — хотел было продолжить второй, но замолчал, поняв, что в туалете они не одни. «Рыжий?» — спросил первый у второго. Тот кивнул в ответ. Завершив свои дела в молчании, оба вышли из туалета, громко хлопнув дверью. «Рыжий?» Не самое неприятное прозвище из тех, которые давали Олегу. Оно ему даже понравилось, потому что не влекло за собой негативный посыл, а просто характеризовало его, каков он есть. Да, он рыжеволосый, и что? Значит, стриптиз? Поджав губы, шепнул он сам себе, когда коллеги вышли из помещения. Все, что знал о стриптизе Олег, так это то, что в таких заведениях обычно темно, а он и темнота были отличными напарниками. Там, где не видно его глаз, всегда царит нормальность. Тщательно выгладив парадную униформу, Олег поспешил нарядиться в нее, пока ткань не растеряла тепло утюга. «Мммм», «Mm — протянул он, закрыв глаза, но тут же выпучил их так сильно, как только мог. Он вспомнил, что кое-что забыл. Не купил торт. Корпоративная политика гипермаркета, помимо особенной одежды в день рождения, требовала от работника непременных угощений для коллег. Может, для обычных людей это и не стало бы проблемой. Но для нелюдимого Олега все складывалось совсем иначе. Живя без внимания со стороны окружающих, он совершенно не привык его оказывать кому-либо. Ни слов поддержки, ни помощи в общественном транспорте, ни галантности парень не проявлял. Из-за свойства отпугивать от себя людей он просто не мыслил взять и сделать что-то для незнакомца. Олег считал, что несет в мир лишь негатив, поэтому старался им не делиться с окружающими. «Будьте организованными, отлаженная рутина сберегает время», часто повторяла воспитанникам одна из нянек в детдоме. Она была помешана на порядке и дисциплине, что накрепко впитал Олег. Оттого распорядок его дня всегда стремился к точности запрограммированного механизма. За многие годы способность четко планировать свое время не играла с парнем злых шуток. До этого дня X Дня двадцать первой годовщины его рождения. Этим утром троллейбус, ходящий маршрутом номер 37, как обычно, прибыл к остановке точно по расписанию. Но парень по каким-то непонятным причинам умудрился опоздать. Он делал все как обычно, не отходя от привычного утреннего расписания. И все думал и думал о грядущем вечере и вечеринке а потом побрел за тортом в магазин у дома и совершенно забыл о времени. Он бежал вслед за троллейбусом, что было сил, но крупный торт в пластиковой коробке, норовивший выскользнуть из рук, замедлял его. Троллейбус ушел. Первое опоздание. Первый день за несколько месяцев, пошедший не по плану. Казалось, что привыкший жить по расписанным в ежедневнике пунктам человек должен расстроиться, когда распланированный день помахал ручкой и попрощался. И Олег бы действительно пришел в некое замешательство, случись это хотя бы парой недель назад. Сейчас же парень был спокоен. Что-то необъяснимое рождало в нем желание улыбаться. Настроение. В кои-то веки Олег чувствовал прилив совершенно непривычных ему чистых, позитивных эмоций. Пройдусь? Пожав плечами, подумал он, глянув вслед уходящему вдоль по улице троллейбусу. Сам того не замечая, парень шагал по тротуару, непринужденно улыбаясь. Редкие прохожие поделились на две группы. Одни перенимали улыбку и сами начинали довольно ухмыляться. Другие, понимающие, смотрели, как на сумасшедшего. И те, и другие должны были благодарить позитивного незнакомца за то, что тот наблюдал за ними через объектив камеры телефона, а не напрямую, глаза в глаза. Да, новые технологии и социальные сети однозначно шли Олегу на пользу. Именинник будто погрузился в иную реальность, где все было по-другому, где он был обычным человеком с друзьями и врагами, с семьей и радостью возвращаться по вечерам домой, с коллегами, которых он по вторникам угощает ватрушками из пекарни за углом, и все в его жизни до неприличия обычно. Блаженство, вот что испытывал Олег утром, своего 21 дня рождения. Впервые за всю сознательную жизнь он забыл о том, что обычно жалел о своем существовании в мире. Сегодня он этим существованием наслаждался.